Старый рынок Липа, — подумал Вихрь, — это Липа, они меня берут на пушку, это их человек. Они хотят меня пощупать еще раз. Стану кричать «беги» или подойду к нему, дурачки. Они же мне так помогают. Сами себя убеждают в моей им преданности. Стоп. А что если это случайное совпадение? Погубят парня, зря погубят. Вряд ли. Это не случайность. Это не может быть случайностью. Слишком точно все сыграно. Он медленно шел следом за парнем, который ходил мимо остальных торговцев, пять шагов вперед, пять назад. У вас нет хорошего корма для индеек? Склонившись к человеку в вельветовой куртке, спросил вихрь. Тот быстро обернулся. Мгновение разглядывая вихри и слепца, стоявшего за спиной, а потом ответил, словно выдавливая из себя слова. «Теперь корма для индей крайне дороги. Видимо, вы имеете в виду индюшат». И первым протянул руку вихрю. Вихрь пожал протянутую ему руку. «Это уже становится глупо. Видимо, он поведет меня на их явку», — думал вихрь. «Бежать с дороги нельзя». Если будет облава на рынке, у меня девяносто шансов из ста. Бежать сейчас — один из ста. А если других больше не представится. Если облавы не будет? Если тысяча если, тысяча проклятых если. Все это пронеслось у него в голове, когда он, обернувшись, сказал слепцу, «Знакомься, это наш друг». А после они шли по улице святого Анжия, Повернули к университету, вышли на сквер Плянты. Кольцо тополей издревле окружающее старый город и двинулись вдоль трамвайных путей к реке. Народу было немного. На скамейках сидели женщины с детьми. Лица у детей были землистые, кожа возле висков морщинистая, старческая. Дети войны. Они не бегали на перегонки, не кричали, играя, не рылись с лопатками на газонах. Они сидели возле женщин тихо, ручки сложны на коленях, колени громадные, раздутые, а ножки тоненькие, как спички. «Здесь все простреливается, они меня возьмут здесь», — думал вихрь. «Нет смысла. Зря погибнуть всегда легче легкого». «Спотыкайся немножко», — шепнул он слепцу, когда парень в вельветке отвернулся. Слепой кивнул, но продолжал идти как зрячий по-солдатски выбрасывая ноги, ступая уверенно, будто на параде. Возле высокого дома, соседнего с гостиницей Варшавской, вельветовый парень остановился, посмотрел на белую табличку, где были обозначены номера квартир, чуть заметно кивнул головой и отворил дверь. Вихрь и слепой вошли в подъезд следом. — А если ринуться назад, — подумал Вихрь? — Нет, там их люди, наверняка там хвост. «Все проиграю, нельзя». Около пятой квартиры на третьем этаже они остановились. Вельветовый парень долго прислушивался, потом замер, приложившись ухом к замочной скважине и ловко одним поворотом отпер дверь. В большой комнате, почти совершенно пустой, маленький стол и два кресла, в углу широкая смятая тахта. Возле громадного, чуть не во всю стену итальянского окна, стоял шеф отдела 3А. Он улыбался. «Простите меня, но в нашей работе приходится порой разыгрывать спектакли». Вихрь был готов к этому. Он сыграл такое изумление, что гестаповцы, сначала шеф, потом слепец, прятавший очки в футляр, а потом вельветовый парень, громко расхохотались.